Шаяна. В сотый раз она начинала предложение заново. Как это сделать? Как вложить в десять слов свои надежды, свои мечты, свою жажду стать певицей? Я так сильно хочу этого, написала она. Прочитав эту фразу, она поняла, что получилось неубедительно. Кому какое дело, что она этого хочет? Все этого хотят, и это вполне естественно. Но хотят ли они этого так, как хочет она? Хотят ли они этого так сильно? Именно потому, что она так сильно хочет этого, они должны выбрать ее. Они просто обязаны увидеть ее яростное желание показать миру, что она не ничтожество, не посмешище, не пустое место. Именно это отличает ее от остальных. Именно поэтому она может стать звездой, потому что ее работа будет наполнена страстью. Я так сильно хочу этого. Пять слов. Оставалось написать еще пять. Возможно, написав их, она сможет все исправить. Придумает какое-то гениальное, зажигательное, соблазнительное, короткое предложение, которое скроет ее боль и покажет ее гениальной, зажигательной, соблазнительной молодой женщиной, которой она так хотела быть. Вместо этого она снова написала «Я так сильно хочу этого». Теперь у нее было десять слов. Или, скорее, пять слов, написанных дважды. Шаяна потянулась за таблетками и проглотила три штуки. Пузырек был почти пуст, но она знала, что сможет достать еще. В ее жизни всегда присутствовали наркотики и алкоголь. Даже будучи маленькой девочкой, она не знала ни дня, когда эта горько-сладкая панацея не была неотъемлемой частью рациона ее семьи. Таблетки помогли, но Шаяне нужен был куда более сильный наркотик. Она была уверена, что если сможет состояться как певица, если станет звездой и спасется от полной унижений жизни, которая создала и определила ей путь, то ей больше не придется искать утешения и спасения в этих таблетках. Она снова попыталась сосредоточить уставшие глаза на бланке заявки, словно надеясь найти вдохновение в холодных жестких правилах, которые она уже знала наизусть. «Я так сильно хочу этого! Я так сильно хочу этого!» Шаяна вдруг с испугом поняла, что написала эти слова на самом бланке. До этого момента она записывала свои мысли на большой пачке линованных листов формата А4, раньше служивших для домашней работы. Теперь же она связала себя обязательством. Хотя, конечно, не безвозвратно. Она запросто могла скачать еще один бланк, да хоть сотню, но не стала. Возможно, это был знак. Возможно, ей было суждено написать именно правду. Шаяна взяла бланк заявки, внесла свои данные, поставила подпись, прикрепила фотографию и вложила все в конверт.